И как ты вообще собиралась с ним справиться, задержать его? Приманку ты выставила, но ружье-то у тебя где? Что ты собиралась предпринимать? Твой дальнейший план? Не знаю, — проговорила Аня. Я не думала, что все будет так быстро. Думала, начнутся звонки, предложения о встрече. «Анечка, разве так можно?» — Коля Санчук был сама мягкость. Таким же голосом он разговаривал только с Аниной тезкой, своей дочуркой. «За тобой уже давно следили и ждали только команды, чтобы...» — Санча замялся. «Ну, чтобы совершить в отношении тебя противоправные действия». «Теперь-то я понимаю» что давно чувствовала за собой слежку, видела этого парня, но не придавала этому значения. Значит так, записывайте. Рост выше среднего. Одежда — синие джинсы и темная футболка. Глаза маленькие, черненькие, круглые. Волосы светло-русые, челочка, лобик низенький. Морда рыхлая, полная, возраст лет двадцать-двадцать пять. Нет, не больше двадцати двух. Следил за мной в озерках у ресторана «Идальга» и на Гороховой. «Машина...» — машину мы знаем, — остановил ее Корнилов. «Жигули пятнадцатой модели». Машина эта числилась в угоне. — Все-таки в озерки ты съездила. Проснулся инстинкт собственницы, который ничто остановить уже не могло. Мы же с тобой договаривались. — Михась, не надо так, — остановил его Санчук. — К тому же это к делу не относится. Если бы! А кто мне говорил, что у Горобца особняк в озерках с бассейнами, фонтанами и бультерьерами? — «При чем здесь Горобец?» — Санчук разговаривал с Михаилом, как бы за Аню. «Между прочим, я видела человека, который подарил мне этот дом». «Тебе?» — уточнил Корнилов, как Аня показалась с некоторой обидой в голосе. «Мне, потому что это мой отец. Помнишь?» Я когда-то просила тебя порыться в записках Велена Сергеевича. Помню, я тогда порылся, но ничего не нашел. — Зато теперь мой таинственный отец нашел меня, — сказала Аня. — Почему же он не захотел с тобой встретиться, поговорить? а сразу стал откупаться дорогими подарками. «Вот этого я не знаю. Я видела, как он выходил из машины, а когда подбежала, он уже уехал». Но это точно был твой отец», — убежденно сказал Михаил. «Судя по его странным, непредсказуемым поступкам, родной твой папочка, князь Серебряный». «Ладно, Аня, не дуйся. Некогда сейчас обижаться. Предков твоих тоже потом будем искать».